Глава восьмая. Сокровище Ордена Иезуитов. В воскресенье задолго до назначенного срока наши друзья и, конечно, не Йоли, собрались в треугольном скверике неподалеку от дома учителя и ждали. На улицах висели часы да можно было бы узнать время и у любого прохожего, но коротышка Йонас прихватил с собой будильник и теперь внимательно следил за медленно ползущей большой стрелкой. Когда до четырех осталось всего несколько минут, ребята один за другим прошмыгнули в ворота, спрятались за сарайчиком во дворе и стали приглядываться, какое же из окон могло бы принадлежать квартире учителя. Долго ломать голову им не пришлось, потому что вскоре одно из окон первого этажа заскрипело, стукнуло и начало медленно открываться. Затем в окне появился стул и стал медленно опускаться на веревки. Старый учитель обо всем подумал. Хотя он жил на первом этаже, внизу был полуподвал, и окно поэтому находилось довольно высоко. Стул пришелся очень кстати. Какая-нибудь минута, и вся компания уже забралась в комнату. «Смешно?» — спросил учитель. Гроза нарушителей дисциплины старик Пуртокас заставляет школьников лазать в окно. Но теперь жена не пустила бы ко мне самого Господа Бога. По воскресеньям моя хозяюшка ходит в костел. Я предвидел, что меня попросту запрут. Вот и... Учитель смотрел на ребят ласково, чуть улыбаясь. Его глаза повеселели. Видно было, что он сам доволен своей хитростью. А мы подумали, что больше не станете читать брякнул Зигмос. Костас наступил ему на ногу. Рома сткнул локтем в бок. Дескать, молчи, дурак. Учитель удивленно пожал плечами. «Ну, напрасно! Я этого воскресенье никак не мог дождаться. Я же хорошо вас помню. Только вот тебя что-то забыл», сказал он, глядя на Йонаса. «Я в другой школе учился», ответил мальчик. «В другой? Вот оно что!» «А я-то думал, что начинаю забывать своих учеников. А это значило бы, уже не гожусь в учителя». «Но не будем тратить времени напрасно, его у нас мало», — заторопился учитель. «Поищите-ка на этой полке», — показал он. «Мой домашний диктатор, чтобы я не переутомил себя чтением, спрятал рукопись между какими-то книгами. Тереза думала, я сплю, а я подглядывал, прикрыв глаза». Ребята бросились к полке и быстро разыскали рукопись. «Помните, на чем мы остановились в прошлый раз?» «Да!» — воскликнули все хором, а Костас уточнил. «Отец Хауст отравил Сафрагана!» Учитель развернул рукопись и прочел. В тот же день, как только дошла до нас весть о смерти Сафрагана, святые отцы и иезуиты взяли себе всю его библиотеку. Учитель остановился. «Нет, пожалуй, не взяли. Конфискаббат. Стало быть, конфисковали». Он продолжал. «Оказалось, среди книг библиотеки было много еретических, извращающих учение Христа, клевещущих на церковь и ее слуг, а также мирских. Отец-провинциал повелел эти еретические книги сжечь. Во дворе коллегии перед костелом, при участии отцов и послушников ордена, Был разложен костер из поленьев и еще добавлено дегтя. Все стали округ. Отец провинциал взял первую книгу, разорвал ее и бросил в огонь со словами. Во славу святой церкви, да сгинет в жарком пламени книга еретиков, а сами они и учения их пусть рассеются, как этот дым рассеивается в воздухе. Аминь. За ним по очереди брали книги отцы-магистры, отцы-диспутеры, послушники, и, обходя вокруг костра с песнопениями, бросали их в огонь. Среди этих книг не было катехизиса, переплетенного в софьяновую кожу, золотом и жемчугом украшенного. Он был обещан мне, но отец Проторий, хранитель сокровищ, не спешил отдать. А когда спустя некоторое время я напомнил ему об этом, отец Проторий сказал, что драгоценность эта действительно мне принадлежит. Однако по пути от библиотеки Суфрагана к месту сожжения она исчезла, и никто не знает куда. Прости, о Господи, ничтожному слуге Твоему, алчность к мишуре земной. Но когда отец Проторий, хранитель сокровищ, был в отъезде, взял я свечу, кирку и по тайным ходам из костела святого Иоанна спустился в подземелье. Пройдя под костёльной стеной по узкому с низкими сводами лазу, я уперся в глухую стену. Казалось, дальше хода нет. Однако с этого места подземелье разветвлялось на три прохода. Восточный вел через улицу в сторону кафедрального собора, замка и костела святого Николая. В этом проходе были усыпальницы знатных людей, вельмож, магнатов, сенаторов, рыцарей. Западное ответвление соединялось с подземельем костела доминиканцев, но проход и большая часть подвалов также были заставлены гробами. Только в двух подвалах были живые люди, там сидели враги ордена, а также приступившие закон отцы и иезуиты. Самым запутанным со множеством тупиков подвалов было южное подземелье. Пройдя по нему, я нашел тайный колодезь и спустился в него. Здесь от Лаза отходило множество подвалов с железными, вделанными в стены сундуками, в которых хранились сокровища Ордена. О дьявольский соблазн! В эти подвалы запрещено было входить, но я вошел. Железные сундуки Лари были с толстыми стенками и заперты каждый на два замка, но мои грешные очи сквозь эти железные стены с запорами видели золотые дароносицы и кубки. Медальоны тончайшей работы, украшения, бриллиантовые и жемчужные ожерелья, которые словно месяц распространяли вокруг белое сияние. Адские козни. Мой разум помутился. Я стал озираться в поисках какого-либо орудия или камня, чтобы ограбить свой орден. Но Господь не допустил такого смертного греха. Он обратил мои глаза на свежевмурованную плиту рядом. И хотите верьте, хотите нет, но Отец Небесный знает, что это правда. Чей-то голос, ангельский, чистый и звонкий, молвил мне в самое ухо. Сокровище отца Протурия. Я отковырнул плиту, и глаза разбежались. Здесь были золото и серебро, деньги и украшения, а вдобавок ко всему обещанный мне катехизис в дорогом окладе. Только не было ключика к нему. Я спрятал катехизис за пазуху, затем руки мои кощунственно потянулись к чужому добру. Я взял золотой медальон и еще небольшую ниточку жемчуга и закрыл плиту, ибо не только вспомнил, но, казалось, воочию увидел корчащегося в адском пламени, известного своей жадностью отца Пергена, похитившего золотую дароносицу и осужденного на вечные муки. Спешно стал я отступать от этого грешного места, и в это время раздались неподалеку какие-то звуки, словно звон серебряного колокольчика. Я остановился, а звуки эти все приближались. Потом, будто от дуновения, огонек свечи заколебался, и по телу моему пробежали мурашки. Пламя начало метаться, и предстал передо мной белый призрак. Из глаз и ушей у него вырывались языки пламени а в костлявых руках держал он серебряный сосуд и размешивал в нем пылающую отраву. Господи, смилуйся надо мною грешным и не карай сурово, когда предстану перед тобой. Но с тех пор я лишился покоя и часто слышу это проклятое звяканье сосуда и даже чувствую запах яда. Пятясь я стал крестить призрак и слова молитвы шептать, Но серебряный сосуд с ядом все приближался. Спотыкаясь и ударяясь о выступы подвала, отступал я вдоль стены, а призрак с ядом неотступно следовал по пятам за мной, и все ближе, ближе было пламя его. Потом заблистали глаза призрака, он протянул свою костлявую руку и прижал пламенеющий сосуд с ядом к моим устам. Я упал навзничь и куда-то провалился, потеряв сознание. Милостивый Господь, от одного воспоминания об этом по мне и теперь мурашки бегают. Очнулся я в каком-то колодце, свеча потухла, и призрака больше не видно. Но катехизис, драгоценный катехизис со мной, я чувствовал его тяжесть за пазухой. Видно, так судил Всевышний, что он мне был предназначен. Отыскав на дне колодца свечу, я вылез, добыл огня, зажег свечу место показалось мне незнакомым вокруг зияли колодцы углы и закоулки были затянуты паутиной вдруг что то черное беззвучно промелькнуло мимо едва не погасив свечу я снова отороил от страха но это был не призрак а не топырь я шел вдоль стены не зная верно ли еду а из за углов из темных закоулков вылетали не топыри и кружились во тьме, словно страшные призраки. Проход разветвлялся на два подвала, и оба были заставлены старыми рассохшимися бочками, большими пузатыми катками. Я остановился, не зная, куда свернуть. Ни один, ни другой подвал не были мне знакомы, и меня обуял страх, что мне суждено заблудиться и в страшных муках от голода умереть. Но Господь и тут явил свою милость. Стоя на распутие, я размышлял, в какое ответвление свернуть, когда услышал царапания и удары. Меня снова затрясло от ужаса, но я пошел в ту сторону. Теперь явственно слышалось, кто-то ломал стену. Я сотворил молитву и сказал себе, «Господи, может быть, по Твоей воле я прошел такое тяжкое испытание, чтобы послужить Святой Церкви и обществу и Иисусову?» и выследить наших недругов, которые теперь ломятся, видно, желая похитить наше богатство и погубить нас. Предай мне сил, и да свершится святая воля твоя. Я встал в темном углу, задул свечу и весь дрожа от страха ждал. В комнате стояла полная тишина. Ребята слушали, затаив дыхание. Поэтому таким громким показались скрип двери, И затем мяуканье кота где-то на кухне. Учитель быстро отложил рукописи и вздохнул. Тереза вернулась. Ребятам не пришлось объяснять, что нужно делать. Рома смахнул рукой в сторону окна. Один за другим скатились наши друзья с подоконника во двор. В комнате снова было пусто и спокойно. Учитель заметил веревку, предательски свернувшуюся на полу. Она была туго завязана но худые цепкие пальцы быстро распутали узел. Не должно было остаться никаких следов. В этот миг из-за дверной шторы показалась жена. «Что за шум у тебя?» «Никакого шума нет». «Я слышала. Тебе показалось». «Что это у тебя?» Она вырвала из рук учителя уже свернутая в моток веревку. «Ты хотел руки на себя наложить». Учитель растерянно глядел на жену, не зная, что сказать, и только бормотал. «Ну уж, ну уж, еще чего придумаешь?» Но жена, ничего не слушая, рухнула на постель и стала рыдать, упрекая его за то, что он не хочет погубить себя, а ее оставить одну. Глава девятая. Призраки в развалинах замка. Мальчики и не Йоли, выскочив в окно, разбежались кто куда. Но вскоре снова собрались в треугольном скверике. Никто не пострадал, кроме Костаса, потиравшего расцарапанный нос. Впрочем, нос не очки, в магазине покупать не нужно. И Костас держался молодцом. — Вот не везет, так не везет. Что нам теперь делать? — вздыхал Зигмос. — А я знаю, что! — воинственно воскликнул коротышка Йонас. Ну, заинтересовались все. Йонас храбро выпрямился. — Надо силой ворваться к учителю. — А дальше что? — спросил Ромас. — Что? Ясно что! Ворвемся и будем читать! Все захохотали. — А если жена учителя возьмет метлу? Тогда как быть, Йонас? — спросил у нее ли. Знаете, что сделаем? — вытянул шею Зигмос. Напишем письмо и отправим. Пусть учитель ответит нам, как быть дальше. — Не выйдет, — усомнился Ромас. — Она порвет письмо. Надо что-нибудь похитрее придумать. — Лучше всего пойти под окошко и поговорить с учителем, — сказал Костас. — Под окошком, может, и неплохо. Надо только, когда стемнеет, — Костас предложил. — Йонаса я посажу себе на плечи, и он постучит. «А если Тереза в комнате?» Зигмусу этот план явно не нравился. «Не будет же она все время там сидеть», — возразил Костас. «Выйдет когда-нибудь в кухню». «А если целый час ждать придется, так и будешь держать Йонаса?» «Надо будет, и подержу», — отрезал Костас. «Ну иди», — усмехнулся Зигмус. Стоишь жди». «И пойду». «Ты пойдешь?» «А может, ты?» «Я-то могу. Мне это плевое дело, хоть и в полночь пойду». «И мне плевое? Тебе?» «Да все знают, что ты первый трус в классе. Ты очки нацепил, чтобы в драке не ввязываться». Зигмас сказал обидные слова. «Я трус?» — вспыхнул Костас. Зигмас залился хохотом. «Ты даже днем нос расцарапала ночью». Ночью и вовсе свои драгоценные очки потеряешь. Костас ничего не сказал, лишь постоял, сжав губы, и отвернулся. «Тише вы!» — предостерегающе крикнул Ромас. По скверу шла жена учителя. «Тише, ребята!» — повторил Ромас. «На горизонте главные силы противника!» Женщина, видимо, кого-то разыскивала. Потом она стала махать кому-то рукой. Ромас оглянулся. Люди шли по улице в разных направлениях, и трудно было определить, кого звала женщина. Он продолжал наблюдать. Женщина немного подождав, направилась к ребятам. Ромус не на шутку встревожился. Тревога! Отступаем! Без паники! Они не спеша пошли по набережной Вильниле. Женщина крикнула что-то и ускорила шаги. И «Э, она определенно гонится за нами, сделал вывод Ромус. «Дураков нет! Бежим!» Пробежав немного по набережной, они нырнули в узкую улочку. Их преследовательница отстала, по крайней мере, квартала Натри. Избежав опасности, они двинулись по улицам старого города. Вскоре они очутились возле костела с высоченной колокольней, стрелой, взмывшей к небу. «Вот где эти подвалы, о которых читал в рукописи учитель!» кустас показал куда-то вниз. Чудно как-то читаешь и вроде все выдумка, а оказывается нет. Тут, а я думал неизвестно где. Симус остановился. Друзья с любопытством оглядывались, а Юнос даже принялся топать ногой и прислушиваться. Гудит, пошутил Ньюли. Ясно гудит, совершенно серьезно ответил Юнос. Послушай. Может быть сокровища так и остались в подвалах. Йонас перестал топать и смотрел, выпучив глаза, а потом даже подпрыгнул на месте. «Остались! Конечно же остались! Почему бы им не остаться? Пошли искать вот в те развалины!» Перед ними выселся полуразрушенный замок с выжженными почерневшими глазницами окон. Печальное напоминание о вельможах Родвилах. Время безжалостно точило стены этого замка. Замок перестраивали, ремонтировали. И то, что не сделали века, довершила последняя война. Остались только почерневшие потрескавшиеся стены. И лишь кое-где среди обгорелых остатков извести, среди потрескавшейся штукатурки над дверями и окнами, еще были заметны великолепные карнизы верхних этажей, замысловатые лепные украшения с гербом родвилов. Перед войной замок приспособили под центральный почтамт. Окна забрали толстыми решетками, навесили прочные железные двери. Теперь эти двери, обожженные и расхлябанные, пробитые и выщербленные пулями, осколками, были подперты огромными колями и завязаны проволокой, чтобы никто без дела не лазил по развалинам. Однако, обойдя замок вокруг, ребята обнаружили большой пролом в стене. — Лезем, лезем! Может, и подвал какой-нибудь найдем! не унимался Йонас. «Так сразу и нашел. Здесь надо будет произвести раскопки. Тогда, возможно, и найдем что-нибудь», серьезно объяснил Костас. «Вот бы сокровища. Найти бы. Что? Или плохо?» не унимался Зигмос. «Ромас, что мы ждем?» не выдержал Йонас. «Полезли». «Что же там делать с голыми руками? Нужны инструменты». «Так чего мы стоим?» — возмутился Йонас. — Пошли за инструментами! Возьмем, принесем сюда и начнем раскопки! Но почему-то никто не поддержал Йонаса. — Подумаешь, лазить по развалинам! — пренебрежительно фыркнул Ни-Ёли. Что нам, в городе места мало? Зигмунд тотчас присоединился к девочке. — Верно, если тут что-нибудь и было, так за столько веков давно уже нашел кто-нибудь. «Но если Йонас хочет, пусть сам лезет!» Остальные молчали. Йонас вдруг схватился за голову. «Ай! Как же это я совсем забыл, что мне надо быть дома!» Он оглянулся, ожидая, что скажут Симус и Ромас. «Уж не подумают ли они, что Йонас трусил? «Нет, ребята не смеются». «Давайте завтра придем сюда», — предложил Ромас. «Ага, завтра! Это хорошо!» — обрадовался Йонас. Так все и разошлись. Но под вечер Йонас прибежал к Ромасу. Он был очень взволнован. Оказалось, что Йонас, когда мать ушла, уговорил братишку поиграть дома одному. Йонас даже подарил ему лучший свой меч, оклеенный серебряной блестящей бумагой. А сам убежал. Он обегал товарищей и сумел всех оповестить. Только зигмуса не нашел. Йонас торопливо вывел Ромаса в коридор и зашептал. — Ромас, идем в развалины, я свободен. Вдвоем удивился Ромас. — Нет, с Костасом и Симасом. Только Зигмаса не нашли. Они Юли сама не хочет. Она договорилась с девчонками в кино идти. — Где они? — Ждут на улице. — Надо подумать. Лучше, чтобы и Зигмос был. — Да и поздно уже сегодня. — Ничего не поздно. И потом, какая разница, там же все равно темно. А Зигмусу завтра все расскажем. Возражать не приходилось, тем более, что и Ромаса самого манили развалины. — Что с тобой? Нога болит? — спросил Ромас, видя, как Йонас хромает, спускаясь по ступенькам, словно нога у него деревянная. Вместо ответа Йонас вытащил из штанины железную кочергу. Костас и Симас, поджидавшие на улице, тоже были не с пустыми руками. Один держал небольшую лопатку, завернутую в газету, второй — мотыгу, которой отец разрыхлял землю в саду. Видя, что товарищи так серьезно подготовились, Рома свернулся домой и прихватил карманный фонарик. Ребята отыскали обнаруженный днем пролом и один за другим пролезли в него. На улице только начинало смеркаться. А здесь их сразу окружили сумерки, словно сквозь туман вырисовывались очертания стен, проемы окон и дверей. Друзья стояли в полуразрушенном квадратном помещении. Под ногами валялись обломки кладки, куча кирпичей и камня. Словно гигантские змеи извивались исковерканные из железные балки, торчали обгоревшие концы деревянных перекрытий. Рома, посвети!» — прошептал Костас. Потом ничего не увидишь. Я уже и так не вижу. И действительно, Костас ничего не мог разглядеть сквозь очки, словно их кто-то заклеил бумагой. Йонас, уже успевший осмотреть помещение и даже кое-где копнуть своей кочергой, доложил. Тут ничего нет, пошли дальше. Осторожно, переступая через глыбы штукатурки и кирпича, исследуя каждый закоулок, Они миновали полуразрушенные помещения. В одних местах грозно нависали над головой ступени лестниц. В других перекосившаяся стена, казалось, рухнет от малейшего прикосновения. Ребята обходили эти опасные места. Вдруг их обостренный слух уловил какой-то звук, доносившийся словно из подземелья. Они остановились и стали прислушиваться. Но вокруг снова было тихо и спокойно. Лишь на улице промчалась машина, до да слышались голоса прохожих, двинулись дальше, и вдруг рядом со стеной послышался стук, грохот. Ребята замерли. Теперь уже был ясно слышен скрежет железа о камень. Потом отчетливо донесся скрип открываемой двери. У ребят мороз пробежал по коже, ее настоявшую дверного проема. Увидел, как в соседнем помещении, откуда доносились эти таинственные звуки, мелькнуло что-то белое, исчезло и снова замаячило. И показалось Йонасу, что это тень отца хаоста, страшного отравителя. Приоткрыв железную дверь подвала, призрак выбирается наружу, чтобы заманить ребят в подземелье. От страха волосы Йонаса стали дыбом, он попятился, бормоча. — Привидение! Привидение! Ужас товарищей передал состоящему рядом Костусу, хотя тут ничего и не видел. Охваченные страхом, они оба отступали, пока в темноте не наткнулись на Ромоса. Ромос схватил Йонаса за плечо и прошептал: "Погоди, не шуми, надо выяснить, кто там". Йонас хоть и дрожал от страха, остановился. Костус наткнулся на него и оба упали. Йонас испуганно взвизгнул. В это время из-за стены послышался не то стон, не то всхлип, не то мольба. Хи — Хи-хи-хи. Я ничего. Я... Я... Ужас обуял ребят. Йонас вскочил и бросился к отверстию в стене. Костас, выставив вперед руки, мчался следом. Ромас и Симас пятились назад. Первым опомнился всегда хладнокровный Симас. «Ромас, ромас! «Ребята, погодите! Голос-то чей? Никогда такого не слышали!» За стеной снова запричитали. «Я... Я... Ничего... Я...» «Правда?» — остановился Ромас. «Неужели это он?» Они осторожно приблизились к стене, и Симас крикнул. «Зигмос, это ты там! Не бойся, это мы!» Несколько секунд было тихо а затем послышалось радостное мычание и в дверном проеме появилась тень Ромас осветил ее фонариком это и вправду был Зигмос бледный с дрожащими губами «К -к -к как я напугался стуча зубами рассказывал он думал это привидение идет мы тоже испугались признался Ромас почему ты один сюда пришел Зигмос спросил Симас Зигмос молчал — Мы же договорились завтра все вместе, — подхватил Ромос. А вы почему пришли? — вытянул шею зигмус Я был у тебя, да не нашел, — сказал Йонас. Зигмас признался. — Мы с Костасом поспорили, кто из нас храбрее. Я хотел доказать ему и пришел сюда один, а завтра бы все рассказал. Они осмотрели вырытую Зигмасом яму, попробовали копать глубже однако кроме камней и кирпича ничего не нашли. Костас сказал: "Когда я буду археологом, то наверняка раскопаю это подземелье". "Ха-ха-ха, я начал, ты кончишь", ухмыльнулся Зигмос и докажешь, что ты один настоящий храбрец. Костас взглянул на товарища и ничего не сказал.